Глава 26 Вечером после ужина я попросил князя уделить мне несколько минут. «Конечно», — кивнул он, — «прошу, у меня как раз есть немного времени, поговорим». В кабинете мы расположились как обычно, он за столом, я напротив, кресле с высокой спинкой, в котором пятнадцатилетний парень, наверное, смотрелся совсем ребенком. «Слушаю вас, барон», — кивнул Шувалов, сцепив перед собой руки в замок. «Что-нибудь случилось?» «Интересно, он в курсе инцидента с баронетом Лукьяновым. Если думает, что я хочу поговорить о нем, то зря. Думаю, мне нужно переехать». Мое заявление повергло князя в изумление, которое он не смог скрыть. «Переехать? Зачем? И куда?» «В свой удел. Знаю, что там сейчас представители других родов, но я должен жить там». — Это моя земля, как ни крути. — Безусловно, но к чему это? Разве вам у нас плохо? — Вовсе нет. Я крайне благодарен вас за гостеприимство, но не хочу им злоупотреблять. А главное, меня не будут воспринимать всерьез, пока я живу здесь. Судите сами, какой барон бросит свой удел. — Нет, мне нужно перебраться туда. Я уверен, от замка что-нибудь осталось. — Он прекрасно сохранился. помедлив, ответил Шувалов. — Гуля интересует плоть, а не камни. Так что да, конечно, вам есть где обосноваться. Но, барон, у вас ведь даже слуг нет, и в школу придется ездить издалека. Есть ли в этом смысл, по крайней мере, прямо сейчас? — Слуг я наберу. Пора уже заняться этим вопросом. Мне нужны новые вассалы. Думаю, желающие найдутся. — Само собой, — кивнул князь. Их будет множество. Как вы станете отбирать достойных? К вам ведь выстроится очередь. Надеюсь, справлюсь. В людях я малость разбирался, хотя, конечно, делать из людей-вассалов мне еще не приходилось. Но затягивать ни к чему. Пусть все видят, что новый барон Скуратов не мальчишка, а деятельный политик, думающий прежде всего о восстановлении своего рода. — Хотите, я вам одолжу надежного человека на первое время? — подумав, — предложил Шувалов. — Того, кто поможет вам отобрать подходящих слуг и всех остальных? — Нет, благодарю я лучше сам. Еще не хватало, чтобы моими делами заведовал человек князя. Соглядатый мне не нужен. — Вижу, вы приняли решение, — проговорил Шувалов, глядя на меня из-под лобья. — Не скажу, что оно кажется мне разумным. — Но я не имею права вам препятствовать, само собой. Значит, перепланировка ваших покоев отменяется? — Боюсь, что так. Передайте мои сожаления и извинения вашей супруге. Князь махнул рукой. — Ерунда. Саша найдет, чем заняться. — Что ж, неожиданно, конечно. Вы меня огорошили, барон. Но вам виднее. — Когда планируете начать переезд? — Думаю, прежде всего надо съездить посмотреть, как обстоят дела в уделе. — Ну и каков фронт восстановительных работ в замке? Мне потребуется время, чтобы там все подготовить. — Вы можете не торопиться, барон. Оставайтесь здесь, сколько понадобится. — Весьма признателен. На этом разговор окончился. Перед сном меня ждала короткая тренировка с Машей. Она погоняла меня по залу, обучая фехтованию. Ох, чувствую, никогда мне не сравняться в этом искусстве с местными жителями. Сколько ни старайся, я слишком сильно отставал. Перед сном у меня возникла идея найти домашнего гуля Шуваловых. Я ведь должен раздобыть двенадцать таких тварей, пока, правда, не представляю, как это сделать. Но присмотреться к врагу — первое дело. Сделать это оказалось не так просто. Самаэля я видел редко и понятия не имел, чем он занимался и где обитал. В конце концов пришлось зайти к Павлу и спросить — — Хочешь на него поглядеть? Ну, пойдем. Княжич отвел меня в подземелье, где располагались камеры за железными дверями. Уж не знаю, для чего они служили, только из-за некоторых доносился приглушенный собачий лай. Судя по звуку, псины были того еще размера. — Что это за животные? — спросил я. — Не знал, что тут держат собак. — Я, правда, вообще понятия не имел, что под дворцом находится подземелье. — Это симураны, — ответил, обернувшись через плечо Павел. — г о н ч и е выведенные специально для дикой охоты. Ты их увидишь, когда наши пойдут ловить гулей. — С этого места подробнее, — сказал я, — желательно по всем пунктам. Время от времени кланы или отдельные роды выходят за стены, чтобы поохотиться на гулей. В основном, чтобы испытать новичков, натаскать молодых симуранов и добыть рабов. Это называется дикой охотой. В ней участвуют псори, ловчие, загонщики, охотники. То есть почти все. в с е м у р а н ы выгоняют г у л и на открытое место, травят, а люди одних убивают, а других ловят. Но живыми этих тварей удается взять редко. Тут уж как повезет. Но ведь г у л и гораздо больше, разве нет? Охотятся днем. В это время суток. г у л и не атакует, и их можно выгонять из чащ небольшими группами. Остальные не придут им на помощь. «Значит, солнечный свет они выносят?» «Конечно. Просто он им не нравится. Очень сильно». «Слушай, а зачем устраивать охоту на гули, если можно сделать рабами убитых во время атаки на город? в о н з и т в шею иглу, ударить мертвую тварь второй раз, чтобы ожила? Вот тебе и ручной монстр». Княжечки внул. «Так-то оно так, да только в реальности целых гулей после боя остается очень мало. Почти все повреждены». А кроме того, убитые твари считаются собственностью рода и распоряжаются их телами бароны по своему усмотрению. Думаешь, они заинтересованы в том, чтобы соседи-конкуренты заполучили нового гуля-раба? А если это в интересах клана? Князь может порекомендовать роду поделиться мертвым гулем, если таковые сохранились в целости, однако заставить нет. И что делают с телами монстров после сражения? «Куда девают такое количество трупов?» «Уничтожают. Дохлые гули теряют неуязвимость, и их можно растворить в химикатах или сжечь. Мы пришли. Не мог бы ты отвернуться? Мне нужно ввести код». Когда я выполнил просьбу, Павел поколдовал над замком камеры, раздался щелчок. «Прошу». Павел с видимым усилием открыл тяжелую железную дверь, поднял руку и нажал выключатель. Небольшое помещение залил тусклый желтый свет. Самаэль стоял в центре камеры с открытыми глазами. Он походил на уродливую огромную статую. «Можешь разглядывать сколько хочешь», — сказал княжеч, прислонившись к стене и сложив на груди руки. «Но смысла в этом немного. Мы приказываем, он подчиняется. Никакой собственной инициативы. Почти зомби». «Он разговаривает?» — спросил я. «Практически нет». Интеллект у обычных гулей развит крайне слабо. Все их устремления так или иначе завязаны на добычу пищи, то есть людей. Но пока в его шее игла Малика бояться нечего. — И много у вас таких? — спросил я, обходя чудище. Впервые я имел возможность разглядывать его на таком расстоянии. У Шуваловых четыре, остальные — в соседних камерах. — Почему их не выпускают? — Выпускают, просто ты не видел. а может, принимал их за Самаэля. Издалека Гули довольно похожи. Осмотр действительно не дал мне ничего нового. Бить нужно вот сюда, сюда или сюда, подойдя, показал Павел, но уязвимые части тела ч у д о в и щ а Но попасть не так просто. Они ведь обычно не стоят на месте. Нужно безупречно владеть мечом и бить только один раз. Да, это я понимаю, иначе Гуля живет. Совершенно верно. н о л а д Спасибо за экскурсию. Думаю, этого достаточно. Я бы предложил тебе отдать ему какую-нибудь команду, но гули слушаются только членов проработившего их рода. Так устроены Игла Малика. — Ничего, обойдусь. Рано или поздно обзаведусь своими гулями. Павел кивнул. — Конечно, обязательно. Он запер дверь, и мы поднялись из подвала. — У меня один вопрос, — сказал я. — Чем пленных гули кормят? «Не манной же кашкой?» «Само собой нет. Эти твари жрут только человечную. К счастью, питаться им нужно не так уж часто. Примерно раз в неделю. Приходится делать запасы». «В каком смысле?» Павел потер ладонью шею. Тема явно была ему неприятна. «Используются тела погибших во время стычек с гулями», сказал он. «У кого нет близких, готовых похоронить павших». Если их не хватает, владельцы гулей покупают умерших у родственников. Некоторые продают. Такова реальность, в которой мы живем. У каждого рода, владеющего гулями, подвалы забиты замороженной человеческой плотью. «И в моем подвале, видимо, самые большие запасы», — проговорил я, что-то в этом роде и ожидавший услышать. Павел пожал плечами. «Наверное. Все-таки двенадцать гулей прокормить не так-то легко». Попрощавшись с княжичем, я отправился к себе. Предстояло серьезно подумать, как организовать набор слуг. Много вассалов мне пока не понадобится. А вот замок наверняка немаленький, и содержать его непросто. К тому же придется запускать родовые заводы. Понадобится персонал, рабочие, менеджеры, бухгалтеры. Дел предстоит громадье. Одному мне явно не справиться. Хорошо бы раздобыть пару компетентных и преданных управленцев. Да только где их взять?